Глава шестая «Сержант! Вызовите поддержку! У нас что-то с табло!» Капитан, откинувшись в кресле, смотрел сериал, запивая свежие пончики хорошим кофе. Бешено скачущие цифры под конец рабочей смены и постоянные перемещения рейтингов отвлекали его от спокойной картинки на проекторе. «Слушаюсь, сэр!» Спустя 10 минут. Эм, сэр! В дверь начальства заглянул очень смущенный подчиненный. Техники сказали, что все исправно. Данные напрямую поступают из разных приемных пунктов Луисвилля, которые очень быстро заполняются задержанными. В смысле? Капитан отставил кружку в сторону и посмотрел на табло, где было указано, что патрульная машина 9876 сдала в автоматизированный пункт приема тюрьмы Луисвилль, Уже более 500 преступников, и цифра все продолжала расти. «Кто у нас такой Бойки на 9876. поинтересовался он. Но сержант не успел ответить, поскольку два имени на первом месте дневного рейтинга были ему слишком хорошо знакомы. К тому же они же сейчас, Бойко, взлетали по табло недельного. «Твою же мать!» — выругался он, возвращаясь за стол. Хренов киборг оказался слишком хорош. Что могло пойти не так? отчего вечером при разводе он вынужден будет хвалить их перед строем за проделанную работу. С этим стоило разобраться. Такого он не планировал, назначая надоевшую выскочку из богатой семейки и непонятного киборга, которого спустили свыше на самостоятельное патрулирование. Утром следующего дня я стоял в строю рядом со своей напарницей. А хмурый и недовольный капитан зачитывал новые правила расчета личного рейтинга полицейских. С сегодняшнего дня в зачет не входят преступники с нелегальным оружием. Задерживать и сдавать их можно, но единица рейтинга будет равняться только ста с данным преступником. Вопросов из строя о том, почему это произошло, не было, поскольку личный рейтинг патрульного Джонсон красноречиво говорил сам за себя. Мало того, что мы вчера с ней сделали недельную норму вообще всего полицейского департамента этого района, так еще с последнего места, где она обычно находилась. Кейси поднялась на десятое, сразу попав в список тех, кому положено внеочередное повышение. Этим фактом многие были недовольны, по понятным причинам. Люди месяцами пахали, чтобы туда попасть, а тут один день... Рейтинг по факту у стажера вырос до значений опытных полицейских. Получив задание на патрулирование, мы спустились на парковку и заняли свободную машину. Девушка выглядела задумчивой. Кейси, а? Что? Она закрутила головой по сторонам. Все хорошо? Ты сегодня с самого утра не собранная. Да просто я начинаю думать, Ник, что, может, и правда не стоит осуществлять свои мечты. Она грустно покачала головой. «Если вчера меня попросту не замечали, то сегодня я стала объектом ненависти для многих в подразделении, хотя все, что мы вчера сделали, это просто выполнили свою работу». «Прекрати», — тут же не согласился я. «Ты сама мне вчера рассказывала, как долго к этому шла, сколько трудностей преодолела и чего тебе стоило отстоять у родителей самостоятельность. Бросать сейчас мечту, когда до ее осуществления осталось сделать один шаг — преступление». «Ты сама об этом пожалеешь, я уверен в этом». «Думаешь?» — с надеждой в голосе спросила она. «Без всяких сомнений», — твердо заверил я ее. «Текущая система рейтинга полицейских никак не отражает реальную работу по раскрытию преступлений или помощи гражданам. Какие-то странные KPI, которые кто-то ввел из эффективных менеджеров. И они не служат людям, а помогают пускать пыль в глаза начальству». Так что давай доведем ситуацию до абсурда, чтобы их пересмотрели. Глаза девушки едва не вспыхнули от возбуждения. «Я согласна. Спасибо, Ник!» Хмыкнув, я потрепал ее по голове, как это частенько делал с чихоном, когда хотел его подбодрить. Сработало это и сейчас. Девушка покраснела и смутилась. «Отлично! Какой тогда следующий важный KPI? «Сдача нелегальных киборгов, роботов, протезов, а также выезда на тревожные вызовы от граждан». «Ну, выезды — это долго и явно непродуктивно. Так что займемся нелегалом», — решил я, направляя машину по вчерашнему маршруту. Девушка тяжело вздохнула. Сюрпризом для обоих оказалось, что возле въезда в Эбертон нас ждала патрульная машина нашего департамента, но из другого района. Едва мы подъехали ближе, как я тут же понял, кто это? Ник! Стоило выйти, как передо мной закрутилась седьмая, показывая себя со всех сторон. Смотри, какая у меня крутая форма. Правда, мне идет темно-синее, Ник. Очень, прямо подходит к твоим глазам, согласился я, хотя цвет глаз, она так же, как и я, могла менять по своему желанию. И в данный момент они были зелеными. Но почему бы не добавить капельку лести? Да, не обманываешь. Круто. Она была как довольный ребенок, которому дали новую игрушку, а с ее возможностями становилось немного жаль Гетто, поскольку я понял по ее словам, что она так впечатлилась нашими с напарницей вчерашними результатами, что сегодня уговорила напарника составить нам компанию. И неудивительно, внутрирайонный рейтинг департамента также скакал как бешеный от количества сданных нами преступников. По ее энтузиазму было понятно, что особо ни моё мнение, ни мнение флегматичного полицейского, с которым мы кратко поздоровались, особо в счет не бралось. «Бедный Эбертон», — почему-то подумалось мне, когда две полицейские машины с включенными сиренами и проблесковыми маячками въехали в самый криминальный район города. «Это мое! Чаще всего с этим возгласом под крики боли Эллис наживую вырезала или выламывала запрещенку прямо из тел людей, поскольку, обладая специальным модулем, могла с легкостью взламывать и подключаться к чужим системам или протезам, чем вовсю пользовалась, когда мы посещали бары, бордели или легальные наркопритоны. Не слушая объяснений или жалоб, она просто сбивала человека с ног, забирала у него протез и просто оставляла лежащие в крови, и после столь варварской операции чаще всего в собственных испражнениях тела. Видя, что такое патрулирование идет больше ей в зачет, чем нам, я сказал, что либо делим всю добычу 50 на 50, либо мы с Кейси уезжаем. Подумав и вспомнив, сколько мне пришлось убить или оглушить, прежде чем она доберется до своих вожделённых протезов, седьмая нехотя согласилась. Но сказала, что будем делить 60 на 40, и никак иначе. А я с радостью согласился поскольку, кроме как охранять двух полицейских и успокаивать бандитов, чаще всего летально, возмущавшихся варварским вторжением полиции в их район, мне особо и делать-то ничего не нужно было. Основную работу по изъятию протезов, киборгов и роботов без серийных номеров или со взломанным ПО делала седьмая, не забывая при этом моментально клепать отчеты в полицейский департамент. На следующее утро капитан стоял на разводе с красными от недосыпа глазами, небритый и во вчерашней уже слегка мятой одежде. Держа перед глазами список, он зачитывал новые изменения рейтинга. Отныне сдача протезов, киборгов и остального нелегала также изменяет рейтинг один к сотне, не меньше. Вот только сегодня из строя послышалось множество недовольных возгласов других полицейских. А на нас с Кейси никто больше не смотрел со злостью. Люди поняли, что система, которую им годами преподносили как идеальную, оказалась малорабочей, если возвести ее в абсолют. Имена патрульные Джонсон и Майо в топе рейтинга нашего района красноречиво об этом говорили. Капитан злился, брызгал слюной, но под общественным давлением не смог устоять и пообещал запросить департаменту руководства корпорации о смене нормативов или их пересмотре. Когда мы выходили на парковку, с Кейси поздоровались, и пожелали спокойной работы три других простых патрульных. Девушка только что не сияла, как реклама небоскреба, когда села в машину. «Ну-с, мадмуазель!» — улыбнулся я её восторгом. «Что у нас там дальше по списку?» Следующий важный KPI — выезд на вызовы граждан. Она слегка приуныла. «За остальные нет таких больших повышающих коэффициентов, как за них. Прошлые высокие пункты, как ты знаешь, убрали из рейтинга». «Хм...» Я задумался. «Нам ведь не важно, было ли само преступление или нет. Важен сам факт вызова?» «Не знаю». Она немного стушевалась. «Нужно глянуть в правилах». «Я уже посмотрел». Остановил я девушку, когда она полезла в планшет. «Если дословно, то звучит это так. Звонок от любого гражданина, который прошел по номеру 911 и которому был присвоен собственный ID». «Но этих вызовов в благополучных районах очень мало», — нахмурилась она. «В большинстве закрытых жилых комплексов собственная охрана, а из то как правило, нас никто не вызывает. Они привыкли решать проблемы своими силами или пользоваться покровительством банд». «Ладно, на месте придумаем», — решил я, направляя машину к многострадальному Эбертону и ничуть не сомневаясь, что возле ворот встречу вторую машину с чрезвычайно довольной седьмой. В их участке за дневной рейтинг давали какой-то переходящий голографический вымпел «Лучший патрульный», который она мне вчера поздно ночью и продемонстрировала, заявив, что и сегодня хочет оставить его за их парой. На въезде нас ждал десяток машин, на крыше которых виднелось даже тяжелое вооружение. Они перекрыли въезд в квартал и явно ждали нас поскольку мы вот уже три дня приезжали сюда в одно и то же время. «О, запрещенные военные пушки и пулеметы!» В кабине раздался счастливый и возбужденный голос седьмой, который говорила с нами по рации. «Ник, это куча рейтинга. За сданные вооружения военных начисляют бонусы и деньги». «Элис, вас не смущает, что они направлены на нас?» — раздался голос ее флегматичного напарника. Боюсь, броня полицейских автомобилей не рассчитана под такой калибр. Ой, да пофигу. Ник, поддержишь? Да, выхожу. Кейси, что бы ни происходило, не выходи из машины, предупредил я напарницу. Меня могут произвести заново, а ты, если забыла, всего лишь хрупкий человек с единственной жизнью. Хорошо, Ник. Она покивала, хотя порывалась выйти следом. Пришлось ее осадить. Я объединился с седьмой, и, активировав мечи, мы отправились к автомобильной баррикаде. Из нескольких машин вылезли четыре человека и направились к нам. Подойдя ближе, я заметил, что оружия никакого у них не было, так что пришлось деактивировать меч и убрать пистолет пулемет в спинной держатель. Недовольный седьмой, который хотел уже крушить налево и направо, я напомнил, что мы все еще на службе полиции и должны подчиняться установленным правилам, так что... Если граждане безоружны и не представляют угрозы, нельзя их просто так убивать. Она нехотя согласилась. Наш диалог было прекрасно слышно сильно кибернизированным людям, которые подошли ближе. Они полюбовались на то, как я уговариваю седьмую никого пока не убивать, и переглянулись. «Вы точно полицейские?» — пробасил один из них с глазным имплантом и позолоченным ручным протезом. «Слышь, дылда!» Мгновенно называлась Эллис, которая весьма ревностно относилась к своему новому статусу и форме. «Видишь машину? Значок. Написано «Департамент полиции». Тебя глаз вырвать и в жопу вставить, чтобы он оттуда все лучше рассмотрел». Огромный мужик от такого хамства побагровел и сделал шаг вперед. Хилая с виду девушка тоже подалась навстречу и уперлась носом ему в грудь. Он, наверное, думал, что легко спихнет ее с дороги. Вот только веса в ней было явно больше, чем в нем, даже с учетом протезов. Он, как, впрочем, и остальные, это быстро поняли. «Господа!» — один из них поднял руки в примирительном жесте и, наткнувшись на злобный взгляд седьмой, тут же поправился. Эй, -э, дамы, конечно же! Прошу прощения! Давайте просто поговорим!» Обычный мужик и фыркнувшие Эллис отошли друг от друга, так что тот продолжил. Я могу только догадываться, но похоже вы временные офицеры, это так? Раньше в нашем районе не было патрульных, а последние два дня все только и говорят о... Хм, как бы это помягче сказать, не совсем обычных полицейских, с их не совсем привычными для нас методами работы. Да, мы ненадолго в департаменте, не стал отрицать я, но наше руководство просто попросило хорошо себя зарекомендовать. Он прищурился, а трое других напряглись. Если вы временно на этой работе, может быть, мы можем как-то договориться, чтобы и ваша работа выполнялась, и наши люди при этом не сильно страдали. Змей, да что с ними говорить? Попытался перебить его новый участник. Их всего двое, те двое в машинах вообще не в счет. Амбал, если хочешь. «С легкостью уступлю роль переговорщика тебе. Только потом будешь ответственным за разрушение и компенсации семьям погибших. Договорились?» Его собеседник замялся, за что был тут же словесно наказан. «А если нет, тогда заткнись и дай мне договорить!» Тот, кого назвали змей, обернулся к нам и извинился за этот небольшой досадный инцидент, повторив вопрос. «В принципе, я не против». Обдумав предложение со всех сторон, я повернулся к Эллис. «Что скажешь?» «Мне все равно. Главное — рейтинг». Она с вожделением посмотрела на одну установку на ближайшей к нам машине. Все четверо снова напряглись. «Видите ли, уважаемые, вежливость наша все. решил я, поскольку они говорили с нами крайне корректно. «У полицейских есть крайне смешная система оценки эффективности. Так что...» Чтобы стать лучшими, мы должны следовать этим правилам. Позавчера это было нелегальное оружие, вчера нелегальная техника. А сегодня, — осторожно поинтересовался собеседник, — сегодня, — улыбнулся я, — нам нужно, чтобы вы массово звонили в полицейский департамент и оставляли вызовы, указав наши две машины. Их номера вы видите на дверях. Всего-то... Крайне удивились все четверо, переглянувшись. «Не наши правила, не нам их менять». Я пожал плечами. «Ну и в качестве жеста доброй воли, отдайте, пожалуйста, вон тут 30-миллиметровую автоматическую установку. Моей напарнице она очень сильно приглянулась». Они проследили взглядами за моим жестом и попросили дать им время подумать. «Надо отдать им должное», размышляли они недолго, вернувшись всего через пять минут. «У нас с коллегами только один вопрос. А если эти ваши рейтинги потребуют чего-то другого, кроме обычных звонков, вы можете сначала предупредить нас об этом, а только потом приниматься за работу?» — поинтересовался Змей. «Вот мой ID. Я озвучил вслух номер резервного модуля связи. Если дадите свой, я обязательно с вами свяжусь. Я вижу, что вы, сознательные граждане, готовые к конструктивному диалогу, «Да, запишите мой», — он кивнул и сказал свой номер. «Тогда мы договорились? Сегодня вы получите массу вызовов из нашего района. Пушку. Но, в свою очередь, сначала согласуете с нами ваши показатели эффективности работы в полицейском департаменте, когда соберетесь в следующий раз патрулировать наш район?» «Я лично только за такое соглашение», — воодушевился я. Все четверо протянули руки, и мы с седьмой их пожали. Я постарался не заметить, как побелел, и едва не упал на колени тот громила, который в начале встречи столкнулся с Эллис. А сейчас она с легкой улыбкой на лице пожимала его ладонь. «Насчёт установки. К сожалению, ее нельзя просто так демонтировать. У нас нет с собой кранбалки. Довольный змей также это заметил, но проигнорировал небольшое недоразумение. «Можем мы ее прислать вам доставкой?» «А, не беспокойтесь». Седьмая отмахнулась от предложения и в два огромных прыжка добралась до крыши их автомобиля. Затем с показной легкостью выломала из крепления артиллерийскую установку, взгромоздила ее на плечо и, насвистывая веселый мотивчик, понеслась к своей машине. «Джентльмены, хорошего дня!» Подняла я руку к козырьку своей полицейской фуражки и вежливо откланялся.